بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئة عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشكاد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشكاد أن محمد عبده ورسوله يا الَّذِينَ الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان كان عليكم رقيبا يا الذين قولا dhunubakum, A na lekcjach, z pozwolenia Allaha, была доказана достоверность тех основ которые по невежеству или по каким-то другим причинам лектор на лекции которого дается ответ отрицал эти основы приписывая их каким-то невежественным вахабистам, как он называет этих людей и после того как было доказано это для того чтобы его заявление о том что он заявил в своих лекциях в том что основа в каждых вещах в том числе и в поклонениях как он привел пример на это является халялем он нуждается в шаряцком доказательстве он нуждается в шариатском доказательстве если же нет то он попадает и подобно ему попадает под слово Всевышнего Аллаха вуаля сифуальсина Halal, haram, kazib, yuflihun, qalilun, sure лож, to jest niegodne z tego, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w w это И не возводите навет на Аллаха. Вы если не преуспеют те, которые возводят ложь навет на Аллаха Недолго им пользоваться, недолго им наслаждаться этими благами. Ведь им уготованы мучительные страдания. И прежде чем перейти к следующей теме, достаточно большой, ну, наверное, может быть уже меньше, чем предыдущая. И у нас осталось с поздравления Аллаха. Вот эта тема достаточно большая и следующая. А потом посмотрим, что осталось из слов этого лектора, который будет достойным для того, чтобы или те сомнения, которые там, будет достойны для того, чтобы на них ответить и прежде чем перейти к этой новой теме хотел бы э, описать, скажем так, или сказать несколько слов смысл которых будет иншал, ясен в этой теме и в следующих или уже может быть для кого-то стал ясен это состояние этих людей состояние этих людей подобных ему Можно выразить следующими словами Всевышнего Аллаха: Они говорят, мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинуемся ему. Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху, его посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. И если с ними было бы истина, или если, если с, них, с ним есть их право или истина, они покорно являются к нему. И конечно, сейчас конечно, никто не делает, или не делается такфир лекции этому лектору в этих, в этих лекциях или за эти лекции. Однако у, упоминается состояние приблизительно или практически полностью похоже на состояние этого человека и подобного ему почему потому что слушая его лекцию тут мне пришлось два раза прошу, прослушать один раз ознакомительно и второй раз прослушивая уже выписывая то что меня, не, меня интересует э, создается яркое такое четкое впечатление что этот человек давным давно уже решил для себя этот вопрос на каком уровне может быть не знаю на уровне вдохновения внушения еще каких то источников получения э, определенных положений которые ему известны а потом просто собираются отдельные какие то моменты даже не, не затрудняет он себя излишним излишней аргументации корана и сунной на те положения которые он говорят он говорит однако достаточно того что этот ученый сказал этот ученый сказал этот ученый сказал то есть у этих людей и подобных ну, вот это вот правило Фаинтаназаатум, фишейн фарду или расуля если вы в чем то разногласите то верните это и посланнику оно не существует это правило нет и почему, одна из причин, почему очень тяжело с ними разговаривать, почему они говорят сначала они говорят мы не мучтагиды, мы не можем делать ищтегазы, поэтому мы следуем за ученым и понятно, что когда человек, то есть у человека есть несколько состояний, то есть полный, полный мукалит, который вообще на самом деле не соображает не может смотреть в доказательства, он следует за каким ученым он следует за одним ученым следует за одним ученым состояние такой человек он следует за одним ученым, почему? потому что он на самом деле не может выбирать, он выбрал того ученого который он считает э, знающим в этом вопросе и полагается на это и следует за ним потом есть состояние ищигада, полного ищигада, когда человек собрал себе все необходимые для этого инструменты а есть промежуточное состояние, о котором говорят ученые и по-разному они называют это термин некоторые говорят что это состояние тебя следования то есть когда человек у него есть определенное знание и он старается выбирать из слов ученых то что соответствует доказательствам то есть он не, не забегает вперед не говорит то что до него не говорили однако смотрит в чем есть э, разногласия из ученых ученая степень которая признана общиной и смотрит в их доказательства и на уровне его знания арабского языка, знания э, усульфик и других необходимых вещей отталкиваясь от этого уровня он старается выбирать то что ближе к доказательству, то есть пытается насколько это возможно следовать за Кораном и Сунной через слова ученых когда ты вступаешь в дискуссию с этими людьми они говорят мы не мучтаги, мы следуем за учеными в то время как в реальности ты находишь, что они выбирают из слов ученых что-то что-то оставляют и в этом или в этой части э, вот этой темы следующей, о которой мы будем говорить, это как сам сказал лектор как, говоря или подойдя к этому вопросу, сказал классический пример, это на самом деле будет классический пример того, что такие мамы, как имам Науи, которого он цитирует в отношении вопросов беда и разделений, говорит что э, комментарий к сахих муслиму который написал имам науи это самый достоверный самый э, лучший и так далее описывает, приводит его слова отвечает его словами так называемым ваххабистам, забужденным и так далее затем подходит к вопросу который называется салату рагаиб «Салату мы перейдем к этому это своеобразная форма совершения молитвы определенным образом между магримами еще в определенное время которая по мнению или по согласию самого же лектора на нее указывает вымышленный хадис не то что слабый хадис, он сам соглашается с тем, что это вымышленный хадис и наверняка он знает, что такие имамы, как имам Науи, которого он цитировал, он говорит в своей книге, в той же книге Комментарий самый лучший на сахих муслим как он говорит что э, имам науи рахимуа говорит Аллах, Аллаху, وديعها, мун, мункаратун мункаратун это имам науи в том же комментарии описывает Этот вид поклонения, он говорит, пускай Аллах убьет того, кто установил это поклонение, кто его выдумал, поистине это отвратительное нововведение и знаведение, которое является заблуждением и невежеством. И в них, и в этом действии да, много порицательных вещей. Мы прочитаем еще его слова и другие тоже из книги Маджмо. Так вот, это яркий пример вот этого элемента, да, или элементов, или проявлений зато он говорит, что имам Ибн Салях защищает эту защищает этот вид поклонения, в то время как он знает, что сами шафитские же ученые сделали опровержение имам Ибн Саляха как Абушама, Айзадин Ибн Абдусалям привел это об ушам своей книги и нет сомнений что не сравнится ибн солях в знаниях с этими людьми в, в уровне фика я имею в виду однако этот человек говорит что можно делать и так далее и так далее так зачем за кем на самом деле он следует если ты следуешь за доказательствами то тогда тоже не говори Как тоже они говорят, не надо нам Ибн Тайми, не надо Ибн Каима, давай нам ученых Вот тебе дают ученых, как же ты, на какой основе ты выбираешь Поэтому ты видишь, что в отношении этих людей на самом деле э, э, уместно То, что было приведено из аятов Когда они чувствуют правоту, они могут и аргументировать их аддисами, и аятом. Когда же нет Они отворачиваются и говорят, мы следуем за тем-то, за тем. Вот сказал такой-то, такой-то, вот сказал такой-то такой. -то. И начинают психологи психологический терроризм. Ты что, назовешь его бедачиком или назовешь его таким и таким. Э, и Ну, в принципе, можно перейти. И я хотел бы в связи с этим зачитать Свойбну Таймира Эти у меня эти слова не как бы собраны, а так они есть в моём фатаве в его разделе Фуркан. بین الحق والباطل. Говорит Ибн Таймия Рахима: "Джама аль-Фуркан байна аль-Хакк ва аль-Батиль ва аль-Худа ва ад-Даляль ва ар wal ва аль-Гай, саадати ва наджати ва ан говорит, что суть разделения между истиной и ложью прямым путем и заблуждением руководством и слепотой или то, тоже как бы заблуждением путем счастья и спасения и между путем несчастья и гибели чтобы установить то, с чем послал Всевышний Аллах его посланников и то, что он не спасал своей книге сделать это истиной за которое обязательно следовать. иман и посредством этого устанавливается или определяется разница между знанием, прямым руководством и иманом. И этим подтверждается что это истина и правда через это. Что же помимо этого из слов людей, то слова людей опускаются на эти положения и взвешиваются этими положениями. Фаин Фаху хаккун что соответствует, будет соответствовать этой истине, то это будет истина. Если противоречит, то это будет ложью, заблуждением или неправдой. Если же неизвестно, соответствуют это слова людей или слова того или иного человека, соответствуют Коране и Сунне или не соответствуют. Почему? Потому что слова обобщенные, не совсем ясно, что подразумевал говорящий их. Ał kad urufa muraduhu, lakin lam yu'arruf, gael rasul bi tazdykuhi Или же известно, что хотел этот говорящий этими словами, подразумевал Однако неизвестно, посланник, sallallahu alayhi то, с чем он пришел, подтверждает это или наоборот отрицает Fainuhu yumsaku falayu takallamu illa bi'ilm Поэтому надо удерживаться и не говорить, кроме как на основе знания что такое علم? что такое знание это то на что указало шариатское доказательство и полезное знание будет то с чем пришел посланник في في и поэтому является обязательным для каждого верующего чтобы он не говорил в отношении ничего, не говори в отношении чего-то в религии Аллаха кроме как он следует в этом за тем, с чем пришел посланник Аллаха байна <и>, и не забегает перед ним если можно так вырезать Балиандур Макаль однако смотрит что то что он сказал <и> Слова этого человека, говорящего, будут следующими за словами посланника салу, салям, لأمريه, И его знания будут следующими за его приказом Вот такими были сподвижники и тот, кто пошел по ихнему пути из табиинов, пошел по ихнему пути лучшим образом, а также имамы, мусульман ляун аахадун минамю арриду муус бима акулигі и поэтомуто из них не противоречаў шариатским текстам своими мнениями валя и уасси суддина гайрам мажабиги рассулю расул и не устанавливалто из нихлігію помимо той с которойй пришел посланник са арадам Если кто-то из них хотел узнать что-то из религии, то он смотрел в то, что сказал Всевышний Аллах и его посланник. Фамингу я тааллам уа бихи я такаллям уа фихи янзур уа йятафаккар. Уа бихи йастаджил. ахлю сунна уаль И из того, что человек или тот, который, о, о, о котором он говорил, о котором он говорит Ибн хайма, он смотрит в то, что сказал Аллах, в то, что сказал посланик, и из него получает знания на основе этого, говорит. Туда он смотрит, там, на основании этого он размышляет или размышляет он над тем, что там есть, и им аргументирует. Это и есть основа ахли Сунна. И поэтому вот эти вот вывески, которые поставлены Там-то, и там-то, и даже на, на, на сайте вот этого лектора Англисуна, аль джама и так далее, и так далее, и сами себя называют Ашаритами. Разве ашариты были во времена послания Кассалха алеихсаля? Или до имама аль Аляшари не было сунна что ли? А если они были, то они говорили то же самое, что говорил Имам аль в более позднем, более раннем своем мнении. И то же самое пускай лектор просто переслушает сам себя сколько он привел доказательств на свои слова это просто слова людей он говорит сказал тот сказал тот сказал тот или он скажет что говорит это Ибн Тайми. разве слова Ибн Тайми в данном случае не истина разве он может сказать что кто то из имамов включая также имамы Аш-Шафии то что он не призывал тому о чем говорит Ибн Тайми, и то что он не жил в соответствии с тем о том смысле о котором говорит Ибн Тайми, или он в основе свое поставил ибтида, а не итиба то есть он поставил в основе, в основе свое выдумывать что-то в религии ставить свои слова перед словами посланника сказал или все-таки он поставил свою основу как и все имамы ахли-сунна следовать за посланником салуах, алейху, вот это и есть основа ахли -сунна. Все взвешивается Кораном и Сунной и пониманием праведных предшественников. <говорит> Что касается же Ахль-Бида, то они внутри, внутри себя, то, то, есть, то есть в основе своей они не ставят, не утверждают или не, не опираются по сути своей они не устанавливают вот эту вот ассоль, основа, и тебя следование и доказательства этому слова вот этого лектора он установил основу какую выдумку выдумывать что-то а потом если пришел уже доказательство ну ладно мы тогда согласимся если прямое будет доказательство да для запрета а так в основе своей мы делаем что хотим в основе своей мы следуем тому что нам нравится то, то, то что мы посчитали приятным то, что нам понравилось, то, что э, последствия, чего мы пошли, э, нашли, дошли, дошли до каких-то состояний, и так далее. Да, они не ставят в основе своей, вот это вот, э, в основе своей не, не устанавливают следование тому, или не опираются в основе своей на то, что они взяли от послания к аля ау за однако как они устанавливают основу у себя то что они пришли или к чему они пришли на основе своих размышлений или то что они пришли на основе своего залка здесь он говорит залка это если дословно перевести это как вкус но в терминологии да, суфистов и так далее это означает то что э, находит салик да или следующий по пути очищения когда он Находит определенные состояния, причиной которых могут быть какие-то действия, виды поклонения или так далее. И он находит это состояние, он чувствует, как бы вкушает его и находит его хорошим. Поэтому он, он сначала нах... делает какие-то состояния или доходит до определенных каких-то состояний, а потом ищет доказательства на это. А если не ищет, то, если вернее не найдет, то скажет, что ему внушено было и все, и закончился вопрос. Если потом они нашли сунна, который будет соответствовать этому, будет доказательство на это. Если нет, они не обращают вообще на это внимания. И доказательство это, действительность доказывает это, конечно. если они нашли явно противоречит сухана это на самом деле, шейхли сами митамия описывает в полной степени состояние вот этого человека, на слова которому мы делаем ответ. И скоро это выявится. То есть сначала они находят определенное себе убеждение. Потом смотрят, если шариатские доказательства соответствуют, альхамдуля возьмут. Если не соответствуют, а противоречат. Тафуидан. <зруч> они отвернутся от этого. Авхаррафуга Тауилен. Или они сделают просто тауиль, как тоже придут на это доказательства свой или уже пришли некоторые. Фахадахул Фуркан аглу-иману бида. Это и есть разделение между людьми веры и сунны и между людьми лицемерие на воведении. У или насыбун лафиру мина Даже если у этой второй группы, то есть людей на будет часть имана или достаточно... Э -э часть имана и будет определенная степень достаточно даже большая следование сунны не однако в них лицемерие на введение по степени насколько они поставили вперед себя перед аллаховым посланником. халифу улахова расуля и противоречит они в этом аллаху посланнику. лям я ля затем если они не знают то что это противоречит посланнику салу, алейхи, и если бы они это знали, они бы не сказали, то они не являются в этом случае лицемерами однако иман их не, не полный и они являются муптадиями и ошибка их прощается иншалла и они не будут за это наказаны даже то есть хоть они и недо... проявили недостаточность в этом и здесь остановимся иншалла И перейдем к чтению, Зачитаю слова, которые нас интересуют. Говорит лектор, мы понимаем, что если начать отрицать все то, что появилось после смерти пророка Саллаху халей Насалем, то нам надо всем переселиться в пустыню, перемещаться на верблюдах, жить в палатках Соответственно, мы понимаем, что это абсурд И даже при жизни имамов, мазгабов Когда появились мазгабы, то есть имам Баханифа, имам Алик, Шафии Мир уже был другой, был прогресс, они уже жили в городах И быт уже был другим, никто не призывал к этому Никто не говорил, что нельзя этим пользоваться То есть новым из того, что появилось Значит мы видим, что Не все, что появилось после смерти Пророка Саула Харайиха является запретным Потому что наши праведные предки Не призывали к тому, что мы Чтобы мы вышли в пустыню Воссоздали некоторую атрибутику быт тех времен Потому что это абсурд Соответственно, есть некие Признаки, на основе которых Выносится решение об этих вещах, о новых. Поэтому ученые выделяют бида двух видов. Как Имам Шафии сказал, как это передается в книге Халет Уль-Аулия. Имам Шафир Рахимахула сказал, что всякая бида, новая бида, бида два вида. Бида. Бида Махмуда Бида мазмума Мадмума хорошая и порицаемая. И определил принципы, на основе которых нужно определять когда некоторые новые вещи появляются в нашей жизни то есть тот принцип на основании по которому мы определяем что появилось это хорошо или плохо определяем. Имам Шафии сказал эти слова сунна", что соответствует сунне то это благо ламахаляфа сунне что противоречит сунне то это порицаемо то есть это запретно здесь надо сделать упор именно на те слова, которые употребил имам Шафии он не сказал то, что не пришло из сунны он сказал то, что соответствует сунне то, что соответствует принципам, которые заложены в сунне то есть то, что соответствует что Коран и хадисы сказал, что это халяль и это харам, то есть если нечто новое появилось и мы видим, что это грех Это явно противоречит Корану, например, новый вид, какой-то алкогольный напиток, какое-то наркотическое средство, новое, которое до этого не было. Это же новшество, мы видим, что это нельзя, это плохое новшество. Почему? Потому что это харам. Соответственно, мы не можем этого делать. Если новое появилось, оно соответствует сунне, то есть не противоречит. И это ключевой момент, соответствует, значит не противоречит, а не то, что не было. Вот это ключевое определение, которое дает имам Шафи. Также это определение дает имам Шафии, имам э, э, Аль-Бахики в своей книге Манакибу Шафшафиай. Э, и у аль есть пояснение этого. То есть не противоречит книге Аллаха, Сумни Пророка, Хадисам и Лиджма. Если оно противоречит, то это заблуждение, то есть, если. Некое новшество появляется, оно противоречит Корану. В Коране есть явный аят на запрет. Или есть запрет от салов. Какие-то подвижники сказали, что это нельзя делать, табиины. Если на этот счет или на этот счет есть иджма, что это запрещено, тогда это беда и заблуждение. Что же тогда быть, быть или как тогда быть с тем новым? на запрет которого у нас нет доказательств явных высказываний из подвижников нет иджма то есть что такое по себе вещь когда она появляется новое. и потом следующие слова которые он привел они были разобраны просто я взял по, по темам его слова и в этой теме мы поговорим отчасти то есть здесь он затронул в принципе несколько моментов однако то что сейчас нас интересует именно разбор слов Имам Машафирахимагуа, а так некоторым моментам, которые здесь были сказаны, мы вернемся. Во-первых, сразу еще раз задается тот же вопрос: откуда ты узнал, что все, что появилось после послания Кассалухалих, не может быть беда. Откуда ты узнал, что не обязательно нам переселиться в пустыню? Два варианта. Либо ты узнал это на основе доказательств, либо узнал на основе разума. Поэтому необходимо в таких вопросах приводить доказательства. А слова «это абсурд» или «это не абсурд» — это неприемлемо. Какое доказательство? Мы уже говорили, и тем более этот человек, лектор Ашарит. У Ашаритов, так же, как, впрочем, и Аглисуна, до прихода шариатов нету Ахкамов никаких поэтому откуда ты узнал что это абсурд а шариты они говорят и не тем более и не такие вещи Хорошесть какого то действия или э, его отвратительность познается на основе шариата во всяком случае в полной мере это в шаритском азхабе какая проблема что может прийти шариат который бы заставил нас всех жить в пустыню переселяться в пустыню разве В этом есть, может быть что-то предельно удивительное. Поэтому это еще раз одно замечание, которое подтверждает, что этот человек он не опирается на шариатские доказательства. Это по большей части просто определенные размышления или мнения, состояние, к которому он пришел, и потом он подтверждает это какими-то словами. И вносит в них определенный смысл, который ему... У, который удобен для него. Что же касается слов Имама Шафира Химахуа, то еще раз упомянем некоторые основы Имама Шафира Химахуа, отталкиваясь от которых мы перейдем к анализу этих его слов. И сказал Имам Шафир Химагула и все то, что мы уже описали, то есть из обязательности следовать Корану, Сунне, Джима, Каясу, и то, что мы еще упомянем. Из хукма Аллаха, затем хукма посланника, асалам, затем хукма мусульман, то есть иджма. То, что нельзя тому, кто стал достойным, чтобы быть судьей или муфтием, судить или давать фатву, кроме как со стороны обязательного сообщения. И это Коран, затем Сунна, затем то, что сказали ученые в том, что у них нет противоречия, то есть иджма, или же киясна часть из этого не разрешается судить или давать фатву на основе Истихсана. И уже говорили, что такое Истихсан это, по сути, страсти людей, их желание, то, что они считают на основе своих мнений, правильным или хорошим. И это э, книги, сказаны Иптали Истихсан, который вместе с книгой Ум, у меня, во всяком случае, восьмой том, 280, 280 страница. Также Имам Шафир говорит: И не установил, не узаконил Аллах никому. После послания, чтобы он говорил, кроме как стороны или на основе знания, которое пришло до него, прошло до него. И сторона знания, Коран, Сунна и Джма и предание сподвижника. И то, что мы описали из Кияса на одно из этого, то есть проведение Каяса на Коран, Сунна или И сказал это в своей книге Рисаля, 1468 пункт. если это ясно то что имам Шафии самый далекий человек от того чтобы сказать в религии Аллаха назвать что-то хорошим или плохим кроме как на основании шариатского доказательства и шариатские доказательства у него это Коран сунна и джимаа каяс если у вас подвижников есть разногласия э, среди самих же шафитских ученых и в данном случае это нас не, не сильно интересует однако интересует то что имам шафии когда говорит о чем то это хорошее или плохое он должен обязательно опираться на какое то доказательство шариатское и может быть это будет ошибочно, может нет суть в том, что мы уверены, что имам Шафи говорит на основе шариатского доказательства и не называет что-то хорошим или плохим кроме как на основании шариатского доказательства затем как было уже доказано на прошлых лекциях и в этом нет вообще никакого сомнения альхамдуллах то, что поклонение основа в нем остановка то, что поклонение в нем основа остановка и также имам Шафии рахмала, без сомнения не может противоречить этому это раз потом, если мы возьмем, допустим хадис хадис и просто вот это отдельное слово и это сейчас я как бы предисловие делаю а потом еще придут слова других ученых в котором Посланник Аллаха говорит куль люби кул да один даляля куль даляля что здесь мы имеем мы имеем ввиду мы имеем здесь слово куль которое указывает на обобщенность это одна из форм Одна из наиболее сильных форм в общенности, как это известно из книг Паусуль. И потом имеем слово беда. Бида, как известно, в языке это означает все то, чему не было примера. Сейчас прочитаю слово Ибн Хаджираска к которому, в принципе, мы вернемся. Еще раз. Ибн Хаджар То, что бидъа в урф аш-шарм мадмума, бидъат в определении или в понимании шариата, в его форме использования, она порицаема, би хиляф аль-луга, противоположность лингвистического или лексического значения. Фа инна кулля говорит: любая вещь Это тоже из обобщенной формы все. У хадиса Сделано, да? без Алягари миталин. Без того, чтобы предшествовало этой вещи что-то подобное ей. Юсама бида. Это называется бида. Все равно это будет чем-то порицаемым или чем-то одобряемым. Это определение. Языковое определение, то есть совершение какое-то или введение, или изобретение какой-то любой вещи, любой вещи, которой не предшествует ничего подобного. Это новая вещь, абсолютно новая вещь. Если это ясно, то как известно. Ученые по усульфик, у них есть, во всяком случае, то, что я говорю, это известные да, мнения, распространенные, на которых э -э опираются ученые, требующие знания. Ученые делят значение или сущности, это то, что называется аль-ха-кика. это сущность сущность, ну, сейчас будет ничего объяснено что это означает, вот эти вот сущности которые, которые приходят в речи, все равно это будет речь э, изначальная речь, да, язык лексика либо речь шариата либо либо речь той или иной группы или той или иной народы, который используют какие-то слова в конкретном каком-то смысле терми, то есть из терминологии tutaj حقاً קיים حقיקה אל-لغوية, אל-حقיקתו אל-لغوية, лингвистическое значение или лексическое основное значение. Потом есть אל-حقلاقة, אל-ערפיה, сущность традиционное использование терминологического использования. Потом имеем есть אל-حقיקה, الشرعية, אל-حقיקה الشرعية. И для того, чтобы приблизить это понимание, допустим, как уже говорили, наверное, об этом, слово лахм. Лахм означает в языке изначально мясо, любое мясо, это будет рыба или корова или буйвол или еще что-то. Это лингвистическое лексическое первоначальное значение этого слова. В то время как распространенное, уже из, известное мнение, во всяком случае. Даже здесь, в Египте, ляхм не называется. Рыба, рыбное мясо не называется ляхман. Однако называется самок просто рыба. Значит, в, в традиции людей вот это слово ляхм лям хамим, это уже стало сущностью традиционной терминологической сущностью это как бы уже новое как будто слово которое несет вот это вот ограниченное значение то же самое как слово дабба дабба в основе своей в языке указывает на все то что идет и стучит как бы По земле ногами туда может войти и человек и насекомые и животные и так далее в то время как в некоторых странах под ним подразумевается под этим словом подразумевается только осел или только только вьючный живот допустим значит Слово Дабба вот в этих странах уже стало хакика Урфия, то есть традиционная сущность, которая несет ограниченный смысл. Что касается хакика Шара'ия, то допустим возьмем пример Ас-Сала, намаз. В языке это означает, Ас-Сала означает дуа, просто мольба, в то время как в шариатском языке, в терминологии шариата это определенные действие, определенные слова. Затем в основе своей, когда ученые смотрят в шариатские тексты, то если, допустим, такого вот слово, как ассала, ассала это же имеет значение в языке мольба. Однако, когда мы читаем, когда ученые, большим ученым учтах, не читают, они читают. Коран, Они разве понимают изначально или понимается оттуда мольба, а потом, допустим, доказывается или определяется, что это не мольба. То есть сначала придается лексическое значение этому, или изначально говорится, что в языке шариата вот это вот ассала это уже стала сущность, это уже другой язык. То есть ассала в языке это другой язык. Здесь терминология шариат это, это другой язык, это другая сущность совсем как другое слово. Почему другое слово, оно хоть и внешне одинаково, однако оно наполнено совсем другим смыслом. Поэтому это разные сущности. Хакаик. Сущности разные. Если это ясно, то слово посланника Аллахали. Кулю бидатин даляля. Каждый бидаат заблуждение. Ты не можешь здесь сказать, и никто не может сказать То есть в полной мере вот так да, повернуть и сказать Не каждое или вернее каждое забуждение Каждое нововведение не доляля Ты не можешь это сделать так в любом случае Потому что это полное противоречие тому, что сказал посланник Аславухали Это раз два То что если утвердить, что бедарат, который пришел в хадисе, это чисто шариатский бедарат с определенными границами, и в отношении него сказано, что каждый бидаат, забуждение, то есть если заменить, допустим, это слово и сказать, что беда здесь равняется хараму, да, по любому в хадисе это равняется харам с той стороны, что то, что запрещено в шариате, на самом деле оно будет харамом однозначно поэтому если сказать вот так вот кулью харамин даляля или Кулю харам ха, даляль каждый харам заблуждение кто-то может потом сказать, что нет, харам делится на положительное и неположительное, это конечно абсурд Это, конечно, абсурд. Почему? Потому что в этом случае это будет разрешение того, что запретил Аллах и его посланник. Поэтому мог ли имам Шафир Рахимагула поделить, если он считал, что вот эта вот одна сущность которая упомянута в хадисе, она несет только одну сущность, то есть куль беда, бид а, заблуждение, он сказал нет все, порица, э, все это, порицаемое делится на две части хорошее, и плохое, конечно он не мог это сделать и никто из ученых не может такое сделать, с другой стороны посмотрим, если имам Шафии посчитал, а это нереально, почему потому что сказано, что это заблуждение все-таки там заблуждение определенное какое-то должно быть если Посчитать, что каждое нововведение, то есть нововведение э, незапрещенное, можно ли что-то незапрещенное поделить на запрещенное и незапрещенное? Это тоже нереально. Поэтому, то есть к чему это, о чем я говорю? Чтобы это лучше понять, то сейчас мы зачитаем кое-какие моменты начал. Это как. Если сейчас что-то осталось неясно начало, то это скоро станет ясно, потому что это нуждается в определенных э, этих посылках. Да. Есть такое, есть такие вопросы, да, в книгах по как. Э, Слово, которое называется муштарок. Муштарок совместное, как бы. Это слово, которое изначально установили арабы. У него внешний смысл один и тот же, да, но они установили его для разных смыслов. И когда ты его слышишь так, без контекста, да, который бы позволил тебе определить, то ты не знаешь конкретно, что означает там например слово Айн слово Айн вот так если я просто скажу Айн это не ясно что я имел виду. почему потому что Айн арабы установили это слово для указания на родник допустим на указание на глаз человека на указание на деньги это все смысл который может нести это слово, слово Айн и оно определяется ограничивается да, в том или ином смысле тогда, когда будет определенный э, Карайн. Карайн это обстоятельства, которые позволят нам в контексте или какие-то другие доказательства, которые позволят нам определить этот смысл какой имеется смысл в виду затем среди ученых Паусульфик есть разногласия можно ли использовать, когда нет в этом проблем можно ли использовать вот эту вот форму да? это ля муштарак, совместное по своим значениям слова сразу во всех смыслах или в двух смыслах если он установлен для двух смыслов если это не противоречит да? ничему другому И как привел имам Асуюти Ас и не только он, сейчас мы еще зачитаем Алиснау, Алиснау, в своей книге калкабус Над «Надмульджами аль-Джалами», первый тон, эта глава начинается с, 2... с 210 страницы, я прочитаю стихотворение, «Я говорит, что можно использовать это слово в двух его значениях и это мнение кого? Имама мама Рахимуа и потом он здесь привел тоже слова ученых, однако вот это то что нас интересует то что это мнение Имама Шафии Рахимуа можно использовать слово которое несет, может нести сразу два значения, можно его использовать сразу в двух смыслах, если В этом нет никакого противоречия. Это односторонний вопрос. Ответление это этого вопроса такой же, только изучается как бы в другом немного разделе. Есть э, вопросы, которые называются, которые изучаются в Баляве, в Красноречи или в Усульфик, аль хакика И аль-маджаз вот это это переносный смысл. В утверждении его или отрицании есть разногласия среди ученых. И, конечно, сейчас мы не будем об этом говорить, потому что нас интересует просто смыслы. Определенный смысл в данном случае для того, чтобы понять, да, о чем мы говорим. И чтобы сказать коротко, Маджасы, хакика. Хакика это первоначальная сущность. Это тот смысл, в отношении которого установлено первоначальное то или иное слово. Допустим, асад, лет, лев. Асад. Вот это вот слово, оно изначально установлено в языке в противоположный смысл, а это животное, известное животное. Это его первоначальная сущность. Хакика это если использовать это слово в отношении этого животного, то это будет первоначальное его использование. Потом есть маджас. Маджас это как переносный смысл, да? Допустим, можно использовать Слово асад в отношении храброго мужчины, тогда, когда э, есть на это основание раз, и когда есть э, доказательство э, в предложении, которое позволит понять то, что называется Караин или Карина, обстоятельства определенные в контексте, которые даст, даст понять слушающему, что ты имеешь в виду под львом не первоначальное его значение, не льва, однако храброго человека, допустим, если ты скажешь, видел льва который садится в машину то вот это вот то что упомянул то что это садится в машину оно препятствует первоначальному пониманию этого слова в первоначальном значении как лев однако ты в этом случае понимаешь это в переносном смысле и поэтому тоже вопрос можно ли использовать когда нету этому противоречия слово в его первоначальном значении и в переносном значении сразу одновременно так же как предыдущий вопрос и сказал также имам ас рахимога в той же книге и это начинается у меня с 2000, э, извиняюсь, 213 страницы Он говорит, что в этом вопросе Аль-Уляф и Джавазисти Амали Лав Аль-Халяф Истиамаль Муштарак Фиманай Он говорит, что разногласие в использовании слова в его переносном значении и основном значении такое же, как разногласие в вопросе использования слова, вот того муштарака, о котором он говорит, который установлен арабами или установлен в языке в отношении разных смыслов то же самое и он говорит что более правильно это мнение достоверность этого и потом привел пример на это также из э, аргументации имама шафии рахима на привел пример аят ау ля он сообщает о вещах которые либо портят уверение либо связаны с этим известно что имам Шафии Рахимов, его мнение у него несколько мнений в этом вопросе то что э, трогание женщин когда соприкасается то человек трогает э, женщину то у него портит омовение и разногласия у него два мнения у него есть портит омовение любая женщина или только женщина на которой э, ему можно жениться, то есть ни махарим ни мать, ни сестра и так далее и имам Суити здесь приводит аргументацию имама Шафии вот этим аятом ау ля мастуму ниса или вы потрогали женщин он сказал, что имам Шафи сделал это этому аяту как ля мастуму ниса». он сказал, что в основе своей это означает трогание рукой, а также в переносном значении это означает половой акт И поэтому говорит, нет проблем Использовать этот аят в двух его значениях Почему? Потому что ничего этому Не противоречит Также, что строится На этом правиле Слово Всевышнего Аллаха алюль хаир» «Делайте добро» Он говорит алю", Это же приказ «Делайте добро» А добро Это слово, которое включается и желательные И обязательные вещи Как же тогда то есть имеется в виду, что нам обязательно также делать желательные вещи, потому что офалю или их это же приказ, основа в приказе это э, обязательность. Он говорит, что тоже используется это э, в переносном его значении. То есть переносное значение приказа это желательность, а изначальное значение приказа это обязательность. И это он сказал, как я уже сказал, 213-214 Шаркал Кубасатян Адмальджан Аль-Джалан И сейчас прочитаем тоже как дополнение подкрепление того же предшествия из книги от очень важная книга от Тамгид которую написал имам Леснави Тамгид Фитахриж аль-Фуру Эта книга написана он приводит правила по усулью фик в азлабе, а потом упоминает то, что строится да, из фиковского ичтигада на этих правилах. И говорит вопрос Аль-Масали второй вопрос, но это второй вопрос из раздела, связанным с языком. فيه مذهبان الصحيح он говорит если нет препятствия использовать вот это вот слово о котором мы говорили установлен разные как допустим Можно ли его использовать сразу в тех смыслах, во всех тех смыслах, которые может нести? Он говорит, два мозга в этом вопросе. Более правильнее, что это можно. И к этому направился имам Шафирах. ему им нам этого сейчас достаточно. Потом в вопросе третьем который называется нас Истияма Фихакикати вамаджази. То же самое. Использование. Слово в его первоначальном значении И сразу же одновременно в переносном Если в этом нет никакой проблемы Он говорит Хукму, хукму, фи фи Он говорит, хукму его Такой же как хукму Использование Вот этого муштарака", о котором мы говорили Это Слово которое изначально Установлено в языке для указания На несколько смыслов to jest to то To jest тот же в конце концов тот же вопрос. jest to, ко второму вопросу, чтобы указать на очень важный момент. Говорит jest to, że jest to, że jest to, że jest to, że jest to, że jest to, że jest to, że ما ذهب أنه يجب احتياط في تحصيل المراد المتكلم. لأننا إن لم نحمله على واحد منهم، منهم لازم التعطيل أو أو حملناه على واحد لازم ترجيح بلا مرجح. وقال في وفي البرهان ل Imam حرمين الشافعي يجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا. Это очень важный момент. Если ты узнал Это, то есть то, что разногласие и, и правильное мнение Мамшафим, возможность использовать слово, которое может нести несколько значений сразу одновременно. Он говорит, является ли обязательным использовать это слово, которое можно понять двумя смыслами сразу одновременно в его смысл всех является обязательным не просто желательным и так далее однако обязательным он говорит два мнения в этом вопросе он говорит мадгаба мама шафи то что является обязательным из из предосторожности для того чтобы не упустить или чтобы достичь то что хочет говорящий этим в каком смысле он говорит почему потому что если мы придадим значение только одному смыслу, который может нести это слово, то тогда из этого следует, что упущение другого смысла. Если же придадим значение только этому смыслу, так другому, да, и оставим другой не будем его использовать без явного на этого доказательства то это, из этого следует что, что мы просто взяли одно и оставили другое без доказательств на это. И сказал Имам Хармей, то есть имам Джуэни в своей книге Бурган, то, что имам и Химахуа также делает обязательным использовать слово в своем первоначальном значении и в переносном значении. То есть эта обязательность переходит только на это, э, тоже на это. И потом говорит, во на киркади Кади ал И аль кади говорящего. Это. То есть он запрещал это. Но нас сейчас не интересует мозг аль кади аль кади это кто у нас? Абу Бакр Аль Слова эти были сказаны из в его книге Тамгид, 170, 171 страница, 175 -я. И если это ясно, то что у нас вырисовывается? Нет сомнения, что вот это слово беда все равно мы будем мы скажем это из из раздела альфазель Муштарака, то есть которому могут нести несколько значений сразу или его основное значение в шариате это то что введено в шариат а переносное значение это то что э, просто введено да, что-то новое вот, как бы произошло Одним словом предельно очевидно из Мазгаба имама Шафии в понимании в общем и из его разделения, к которому мы ближе подойдем, иншала, это как подготовка, то что он использует или понимает это слово бида в двух его значениях и поэтому поделил и сказал, что есть порицаемое без сомнения испорицаемое а есть поощряемое поощряемое как мы уже сказали, имам Шафи не мог это сказать на основе своих каких-то мнений это на основе все доказательств поэтому нет сомнения что поощряемая беда это То бедат, как он будет здесь говорить, или как будет говорить то, что противоречит и суни А или фор, а форма противоречия ничего мы будем об этом говорить. И это будет шариатская беда То же, которое он сказал. Потому что шариатская беда, как мы уже сказали, что вот эта шариатская сущность. То есть это же говорит посланник Саухарийхалу. Он говорит о шариатских сущностях. Ш, шариатская сущность бидаата она по любому будет заблуждением, это однозначно, потому что посланник Сауха сам так его назвал и это основной смысл хадиса однако у него есть как бы второстепенный смысл или переносный смысл если хочешь сказать а это общий лингвистический смысл, почему? потому что в основе своей как мы говорили надо понимать то что приходит в шариатских текстах на основе шариатского значения этого Поэтому Так как в этом ходите пришло порицание это значит основное его значение порицание нового введения в религии. переносное его значение или или лексическое значение, оно будет не будет входить вот в это э, вот это порицание. Однако оно будет запрещено тогда, когда на него укажут шариатские доказательства. И здесь мы остановимся, иначе на следующем уроке немного уточним, потому что здесь уже достаточно, то есть час уже прошел, но уточним еще раз то, к чему мы подошли с позволения Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok